в принципе иван еще в прошлый приезд насчет этого удочки закидывал поэтому сейчас известие не стало для меня совсем уж полным шоком смущало лишь одно у офицериков в крови прочно обосновалась субординация не у них много тараканов но вот чинопочитания на военном языке субординация была на первом месте все усложнялось тем что даже в столь простой вещи присутствовали свои нюансы. Так, например, звание, полученное при царе, считалось более крутым, чем то же самое звание, но уже от временного правительства. И они внутри себя это как-то ранжировали трепетно, отслеживая все детали первородства. И тут на тебе. Непонятный шпаг, пусть даже особо известный, будет ими командовать? Ладно. Званий у красных нет. А кто он там по должности? Кто? Командир батальона? Это же смех один. Когда высказал эту мысль, мне решительно возразили. Не волнуйся, все в самый раз. Вот сам смотри. Какое обычное звание у командир батальона? Капитан? Идем дальше. Батальон отдельный. А в нашей армии испокон веку было так... что у командира отдельного подразделения звание на ступень выше, значит, уже подполковник. Батальон краснознаменный, как по нынешним временам считай гвардейский, добавляй еще пару звездочек. Вот и получается, что ты уже сейчас соответствуешь званию полковника или генерал-майора». «Угу, я задумчиво покивал». Прямо так и вижу, как химическим карандашом пишу вокруг себя, что я комбат-полковник. Вот такенными буквами. Чтобы люди не сомневались. Жилин фыркнул, задумался, а потом выдал. Согласен, но это не проблема. С завтрашнего дня твой батальон будет называться сводной бригадой. Еще немного подумал и добавил. Давно пора, тем более, что задачи ты решаешь. не столько тактические, сколько стратегические. Я возмутился. Бригадой? В три сотни бойцов? Собеседник помахал пальцем у меня под носом. А что такого? Ты же у нас, как Суворов, не количеством, а качеством берешь. Тем более, что вооружение у тебя как раз на бригаду, если не больше. Еще ты не забывай, что Трофимов вместе с бронепоездом к вам относятся и являются просто откомандированными да и авиагруппу оставляем у тебя артиллеристы опять таки плюс два броневика будет как подарок от батицев и путиловцев до три сотни кавалеристов для буденного буквально на днях подойдут ну и сам ты активно людей себе подбираешь так что поздравляю товарищ комбриг иди в жопу товарищ э и о Блин, даже не знаю, как тебя назвать. Председатель? Исполняющий обязанности? Я замялся, подбирая необходимый термин, но тут же отвлекся. Кстати, исполняющий, там наш Ильич скоро очухается. А то писали, что вроде состояние стабильное, но я эти хохмочки знаю. Сегодня стабильное, завтра уже ласты склеит. На что желен серьезно пояснил. Не склеит. «Нормально там все. Воспаление антибиотиками снято, так что недели через две я просто стану его первым замом, оставаясь в Политбюро ЦК». Я удивился. «А в ЦИК?» Седой отмахнулся. «Пройденный этап. Тут ведь как получилось. Владимир Ильич и раньше чую а теперь на практике осознал, что на меня может многое перекинуть». Вот и ввел должность первого зама. При этом известие я не преминул съехидничать. «Ага, с твоей подачи, ты же хитрый, как сто китайцев». Наверняка вождя настолько охмурил, что сейчас он просто не представляет, как раньше сам до этого не додумался. Иван расплылся в самодовольной улыбке. «На то мы стоим». В общем, обсудив карьерный рост брата на попаданца мы постепенно опять вернулись к конкретике. В частности, я заботился полевой формой для офицерского полка. Просто если на них будут присутствовать погоны, то, возможна стрельба по своим. Точнее, не просто возможно, а прямо-таки обязательно. Так сказать, дружественный огонь. С другой стороны, заставить их снять погоны с формы нереально. Это вызовет моментальный бунт. Какой может быть выход? Я видел лишь один. переобмундировать нафиг все эти сотни в нашу робу. В смысле, в морпеховскую Эта форма не солдатская, не офицерская, она в принципе иная. Тогда и вопросов не возникнет. Фуражки пускай носят свои. А чтобы прямая офицерская натура не очень страдала от исчезновения видимых знаков различия, то я предложил ввести значки. Внимательно слушающий меня Жилин заинтересовался. «В смысле значки?» Я пояснил. «Форму их можно обсудить, но я вижу знаки в виде ромбика. Ну, типа советского, институтского. Или овала. Но ромб мне нравится больше. Его окантовка будет показывать, в каких войсках офицер служил». У пехоты красная, у артиллерии черная, у кавалерии синяя. И на темно-синем или белом фоне звездочки, соответствующие последнему офицерскому званию. У прапорщика одна, у подпоручика две, у поручика три и так далее. Кстати, эти же знаки можно ввести для всех военспецов, что сейчас в рядах красных воюют. Нам все равно, а им приятно. Иван, задумчиво потеряв подбородок, расплылся в улыбке. Знаешь, а ведь это очень интересно. Я тут сам ломал голову насчет погон. Думал уж какие-нибудь нарукавные повязки, видимо, издалека для офицеров предусмотреть. А ты так лихо закрутил. И насчет формы, и насчет знаков. Да и демаскировать не будет. Только вот насчет звездочек. Там поручик с полковником или генерал-лейтенантом. Не попутают? Знак ведь достаточно маленький, и звёздочки настолько не укрупнишь. Я ухмыльнулся. Сразу видно, что ты в армии пришлый. Пиджак, одним словом. Кадровый вояка такие вещи нутром чует. Ну, а на всякий случай для старшего комсостава просто снизу добавится скрещенные мечи. А для генералитета... еще и маленький щит поверх них. Хотя, сколько там этого генералитета у нас будет?» Собеседник возразил. «Не скажи. Уже сейчас их человек тридцать наберется. И насчет значков, ой, как ты вовремя. Ведь у военных реально, кроме мундира и наград, больше нечем гордиться. Это же не купцы и не заводчики. Поэтому понятно, почему у взрослых людей... Каждой висюльке столь трепетные отношения что диву даешься. А мы с этим ромбиком вроде как и им уважение оказываем, но при этом подчеркиваем неразрывную связь поколений защитников отчизны. Демонстративно Кашлинов я с иронией посмотрел на Седова. А тот даже несколько смутился. Извини, что-то занесло. Это я так сразу репетирую будущую речь для подачи твоей идеи. Рассмеявшись, я пояснил, что так и понял. Ну и разговор плавно потёк дальше. А услыхав очередную новость, я встрепенулся. — Ага, так Токарев сейчас не на сестра резком оружейном, а в Туле? — Вот он-то мне и нужен. Формазон. Заказ два месяца назад получил и затаился в стриженной траве. — Так что я тут у вас задержусь. Надо будет в Тулу смотаться, поговорить. Иван это ответила «Тебе в любом случае, как минимум, на неделю надо будет тут остаться. Себя показать, с товарищами пообщаться, на митингах выступить или чья навестить. Ну и свои дела тоже порешаешь». И после паузы, «А что ты у Фёдора Васильевича узнать хотел? Насчёт оружия чего-то?» Отрицать не стал, с возмущением поделившись. «Ага». Мне тут один самородок, насев море ППС, сварганил. Но там, правда, ствол от Люгера использовался. А в остальном — отличная машинка. Я тебе ее еще покажу. Ну а сейчас хочу нашего тульского токарева носом в готовое изделие потыкать и узнать, доколе, чего он тянет. Тут Жилин, хлопнув себе рукой по лбу и коротко бросив «Подожди», рванул за дверь. А через небольшое время вернулся с желтой закрытой кобурой в руках. Причем знакомой кобурой. Я ее сегодня у Мишки Леонтьева видел. Но тогда было не до разглядываний. Просто подивился непонятным пистолетом порученца, который в лед не распознавался. Но вот теперь, взяв оружие в руки, только что не ахнул. Эпическая сила витаминов. Новенький браунинг, «Эйч-Пи!» Быстро скинув обойму, сделал неполную разборку. «Да уж, отличий нет!» Посмотрел количество патронов и убедился. «Все тринадцать!» Собрал, покрутив руках и, переведя взгляд на Ивана, коротко спросил. «А мне?» Тот рассмеялся. Их только-только начали выпускать. Буквально на позапрошлой неделе. Маленькими партиями. так как кое-что еще вручную доводят Но, помимо прочего, 30 стволов персонально для тебя уже отложены, и почти вся первая десятка номеров тоже твоя. Так что вот, любуйся, ТЧТ. Тульский, Чура, Токарева. Я слегка скривился. ТТ звучало бы куда лучше. Иван лишь рукой махнул. федор Васильевич очень принципиальный человек, он вообще не хотел в названии свою фамилию упоминать. С трудом удалось убедить. Так что... И как мне кажется, что в просторечии данный пистолет будет носить весьма многозначительное прозвище. Точка. Ему это пойдёт, как считаешь. Ещё раз возвесив, красавца в руке, я кивнул. И сразу прикинул, что несколько «ТЧТ» надо будет снабдить соответствующими дарственными табличками. При этом три экземпляра – Лапину, Трофимову и Михайловскому – обязательные с первой десятки. А надпись должна быть не от меня и даже не от Жилина. Дарственная должна быть непосредственно от Ленина. Получив подтверждение от седовой о возможности данного мероприятия и сунув пистолет обратно в кобуру, получил вопрос. «А свои пробелы менять будешь?» При этом Иван, усмехнувшись, растолковал. «Сейчас все знают, с чем именно Чур воюет, и каждый себе хочет люгер заполучить. Ведь если раньше самым крутым считалось Маузер, то теперь это уже вовсе не так. Мда, мода, страшная штука. А так буду, конечно. Во-первых, надо поддержать отечественного производителя. Во-вторых... По весу он такой же, но общая длина короче. 200 против 217 миллиметров. А ствол, наоборот, длиннее 118 против 102. Про объем магазина я вообще молчу. Ну а самое главное в том, что он не так, как Люгер, загрязнений боится. Тут ни капельки не соврал. Всем хорош, парабелум. И в руке сидит как влитой. и отдача мягкая, и лупит точно, но вот я просто запарился во время рейдов по пыльной степи и его постоянно чистить. А иногда и по два раза в день. С хай-пауэрзом, пардон, с точкой, эта проблема исчезнет. Нет, и ТЧТ тоже необходимо обслуживать, но ведь не с такой чистотой. И пусть оружие мне нравится, но я как-то не впадаю в... в медитативное или оргазмическое состояние при его чистке. Так что чем меньше времени на это будет уходить, тем лучше. В этот момент меня немного пробило на хихи, так как неожиданно понял, что теперешний оружейный процесс внезапно оказался результатом обычной личной лени. Ведь по большому счету самых разных марок пистолетов сейчас вполне хватает. и функцию свою они выполняют полностью. Так что одним больше, одним меньше роли никакой не сыграет. Разве только что появится новый модный ствол. Автоматы вот те да, они мне реально нужны. Десятка-два. Но опять-таки отталкиваясь исключительно из новоприобретенного перфекционизма. все-таки ППС удобнее, чем МП. Да и просто хотелось бы иметь единый образец вооружения для облегчения будущей работы рушмастеров при ремонте. Поэтому и с Токаревым думал переговорить. Пусть делает, даже если стоимость запредельная выйдет. Руку набьет, испытает, поймет, какие для удешевления процесса станки нужны. А вот через несколько лет можно будет приступать к маассовому выпуску. В этот момент от размышлений отвлек вопрос: "О чем задумался?" "На что?" я честно ответил. "Об извилистых путях прогресса. Вот сейчас получили пусть и очень хороший, но практически ненужный пистолет. Но еще полевую кухню усовершенствовали. Ты там со своей химией мутил. Только вот с по-настоящему полезными вещами как-то всё не складывается". Жилин, показывая, что и он был не чужд почитать фантастику, ухмыльнулся. «А ты что, сразу командирскую башенку на танк присобачить хотел? Ну, чтобы соответствовать высокому званию попаданца?» Я, поддерживая заданный тон, решительно отрезал. «В жопу башенку!» «Реально, чего мне не хватает для полного счастья, так это туалетной бумаги. Такой, знаешь, многослойной». с приятным запахом. Сил уже нет лопухами пользоваться. Что зимой буду делать, вообще не представляю. Хоть в Магометане переходи, до да кувшин у маги отбирай. Иван аширот открыл. Ты это все серьезно? Но, увидев мои глаза, успокоился. А, шутишь, паразит. Хоть бы улыбнулся, что ли. В ответ получил тяжелый вздох. В каждой шутке есть только доля шутки. Это тебе хорошо жить, с теплым электрофицированным сортиром. Страшно далеки вы от народа. Ладно, давай, чего там у нас дальше?